Лошадь и корова, служанка и батрак. И кто она такая, что из всех полунищих девчонок-коробейниц ей досталось такое счастье? Что она о себе вообразила? Ну да, и по других, и по ловчей, и бережливая, шиллинга на пустяки не потратит, и умеет уговорить, покупают у неё лучше, всё покупают, что нужно и что не нужно. И рукодельница, дай бог, каждый. Ну и что? Заслужила ли она право быть поднятой на такую высоту? Вот именно, кто она такая? Что за цаца такая, на которую обратил внимание такой господин? Каждое утро, просыпаясь, она спрашивала себя, «Не чудо ли? Чудо и есть чудо. а таких в Библии пишут. Можно в церквях проповедовать. Вот, сами глядите. Вот оно, чудо» и утром, еще не встав, молитвенно складывала руки и воображала себя сидящей на церковной скамье. Люди вокруг, а пастор, понятное дело, на кафедре. И говорит он не о ком-то, а как раз о девушках-разносчицах из Даларны. Бедняжки ходят по дорогам страны, рискуют жизнью, подвергаются бесчисленным опасностям. И странное дело, этот пастор знает, о чем говорит, будто и сам исходил эти дороги. Знает, как им страшно заходить в опасные городские кварталы. Знает, как ничтожна выручка. Знает, как иной раз девушки отказывают себе в куске хлеба, чтобы побольше принести домой. Но теперь, дорогие мои, Бог в неизреченной своей милости позаботился об одной из этих несчастных. Ей уже не нужно пускаться в путь в дождь и в холод зарабатывать жалкие гроши для семьи. Она выходит замуж за пастора. Она переедет в пасторскую усадьбу, и там у нее будут лошадь, корова, служанка и работник. И когда пастор добирается до этого места, церковь словно наливается неземным светом, и легче становится дышать, и все рады за бедняжку, которой Бог послал почет и богатство. Все, кто сидит поблизости от Анны Сверд, поощрительно кивают и улыбаются. Она, конечно, краснеет от смущения и совсем уж теряется, когда пастор обращается не ко всей пастве, а к ней, и только к ней. «Кто же ты такая, Анна Сверд, что Господь выбрал тебя из всех обездоленных коробейниц? Помни, что это не твоя заслуга, это проявление Божьего милосердия. Выбор пал на тебя случайно». Поэтому не забывай своих подруг, тех, кому не выпало такое счастье, тех, кто работает до изнеможения, без отдыха и перерыва, работает, чтобы не умереть от голода, не ходить в отрепьях и не спать, где застанет ночь». Этот пастор говорил так красиво, что она, будь ее воля, целый день лежала бы в постели и слушала. Но когда он заговаривал о других девушках, таких же, как она, только обделенных судьбой, у неё на глазах выступали слёзы. Она сбрасывала одеяло, если, конечно, была укрыта именно одеялом, а не старым мешком или отслужившим своё лоскутным ковром. «Дура какая!» — говорила она себе. «Что это я, разнюнилась? Ишь, горькая судьба какая, ходить в отрепьях! Подумаешь, будто я не такая же, будто у меня всё по-другому!» Но ей впрямь было очень жалко товарок по нелёгкому ремеслу. Единственное, что она могла для них сделать — вернуться домой раньше обычного. Середина сентября, тут и там ярмарки, где и заработаешь, как не на ярмарках. Не без внутренней борьбы, но всё же решила не заступать дорогу подругам-соперницам. Пусть подработают. Ей-то как повезло. Не каждой девушке сделает предложение мужчина из господ, да ещё такой красавец. И пастор к тому же, не какой-нибудь бездельник и шалопай. Анна вспомнила односельчанок, Рискарин, Ансту Лизу. Те-то от души рады, что она носа не покажет на осенних ярмарках и не станет отбивать у них покупателей. Знала она и другое. Дома её не поймут. Решат, что спятила. Как можно пропускать ярмарки? Но она твёрдо решила. Надо сделать что-то и для других. Помочь другим — это её благодарность Господу за милость его и заботу. Но благодарность благодарностью, а никаких препятствий к тому, чтобы разжиться в Карлстеде товарами на продажу, она не видела. И по пути домой на север заходила чуть не на каждый хутор, старалась что-то продать. Иногда успешно, иногда не очень. Но каждый раз, поторговавшись во дворе и стягивая шнурок на заплечном мешке, не могла удержаться. Заглядывала в хижину и всем подряд рассказывала о случившемся с ней чуде. «Спасибо всем», — говорила она, — «всем, кто тут есть. Больше не приду. Выхожу замуж». И, конечно, обитатели хутора спешили её поздравить. Как всегда, начинались расспросы. «Кто жених? Откуда?» И она торжественно продолжала. «Чудо вышло! Такое чудо, что годится и в проповеди быть помянута. И кто я такая, что мне выпало такое счастье? За пастора выхожу. Вот ведь какая история». За пастора и жить буду в усадьбе. Лошадь у меня будет обязательно, и лошадь, и корова, и служанка, и батрак. Она догадывалась, что никто ей не верит. Как только скроется из виду, посыплются насмешки. И не дожидаясь обсуждений, прощалась. Ей не хотелось вступать в споры. Не стоит искушать судьбу. Ее оружие благодарность. Надо быть благодарной, иначе счастье может упархнуть. Только его и видели. И вот пришла она на один такой хутор, разложила товар, а хозяйка отказалась что-то покупать. Странно, богатая вдова, сама распоряжается деньгами. Тогда ей пришёл в голову последний довод. «Зря вы ничего не покупаете, госпожа. У других и товар пожиже, и цены кусаются, а я у вас в последний раз больше не приду». И многозначительно замолчала. Скупой вдове стало любопытно. Как не спросить, на какие же шиши Анна Сверд собирается жить дальше, если не приторговывать в разнос? И как вы думаете, что ей ответила красивая коробейница? Конечно же, вы и сами догадались. Случилось чудо Господне, вот что она ответила. Никак не меньше, чем те чудеса, о которых в Новом Завете написано. Но если вы думаете, что она продолжила свой рассказ, ничего подобного. «Случилось чудо Господне», — сказала Анна Сверд, поджала губы и замолчала. Само собой, вдове захотелось узнать, о каком таком чуде лопочет эта девица. Пришлось купить сначала шелковый шарф, потом костяной гребень, и только тогда довелось ей узнать, что Господь сжалился над бедной разносчицей и выбрал ей в мужья никого-нибудь, а самого пастора. И жить она будет в пасторской усадьбе? И будут у нее и лошадь, и корова, и служанка, и батрак. Выйдя за ворота, Анна Сверд похвалила себя за изобретательность. С такой приправой торговля пойдет, лучше и желать нельзя. Но тут же спохватилась: не искушай судьбу, повторяла она без конца. Будешь злоупотреблять господней милостью, навлечешь беду. И на нескольких хуторах она ни с того ни с сего одарила детишек. Кому свистульку? Кому вязальные спицы, кому заколку для волос. Никогда раньше никому ничего не дарила, а теперь посчитала, доставить кому-то радость — дело правильное и богоугодное. В самом деле, кто она такая, что Господь так щедро её одарил? За какие такие заслуги? Анна просто задыхалась от свалившейся на неё неслыханной удачи. За что? За то ли, что она не стала отбивать хлеб у других разносчиц на осенних ярмарках? Нет, это уже после. Она уже знала, как ей повезло, вот и пожалела товарок. Не стала отбивать хлеб, зато началось везение. Товар расходился замечательно, хуторяне раскупали всё подряд. Она шла вверх по течению Клар Эльвина, и везде одна и та же картина. Не успеет открыть мешок, тут же сбегается народ, и старые, и малые будто ждут. «Вот сейчас эта сияющая от счастья волшебница достанет из своего мешка солнце, а то и звёзды пригоршнями!» Ещё и полпути не прошла, а товара осталось гулькин нос, несколько роговых гребней и лент на самом дне. «Досадно! Надо было прикупить в Карлстаде побольше товаров. Но кто бы знал, что так пойдёт!» И тут Анна Сверд встретила старую Рискарин. Бедняжка шла ей навстречу. Ее заплечный мешок чуть не лопался, а сама она то ворчала, то начинала всхлипывать, за два дня не продала даже шпульки ниток. И что же сделала Анна Сверд? Представьте, она купила у старой знакомой все ее товары, да еще и одарила замечательной новостью — она, Анна Сверд, выходит замуж за пастора. Никогда в жизни не забудет Анна этот поросший лилово-розовым вереском холм, где они присели с Рискарин. Потому что, хоть и сопутствовала ей удача, но эта встреча, пожалуй, перевесила всё. Лицо у Рискарин, когда та услышала, что Анна Сверд покупает у неё всё чёхом, сделалось таким же лилово-розовым, как заросли вереска, даже слезу пустила. Сердечко у Анны дрогнуло — и она добавила еще несколько шиллингов, больше, чем договорились. Надо неустанно благодарить судьбу и Господа. Среди всех бродячих торговок он возвысил именно ее. За какие такие заслуги? Понять все равно не могла. Изо всех сил старалась вспомнить, не было ли в ее жизни чего-то такого, что Господь мог бы расценить как духовный подвиг. И пошла дальше. Иной раз, выходя с хутора, останавливалась она, прислонялась тяжелым заспинным мешком к забору, поднимала голову и смотрела на тянущие котлету караваны диких гусей. И если никого из хуторян не было рядом и некому было над ней посмеяться, кричала птицам, «Передайте, сами знаете кому! Передайте, если бы у меня были крылья, я бы и сама к нему прилетела!» Кто она такая, что он? Выбрал именно ее из тысяч и тысяч и сделал так, что сердце ее заговорило на древнем, но никогда не стареющем языке томления и любви. Длинная дорога подошла к концу. На горизонте появились первые хутора ее родной деревни Мятстубюн. Она остановилась и долго вглядывалась, все ли так, как и быть должно. Не изменилось ли что в скромных серых хижинах вдоль берега Далельвин? Не разрушилась ли, как уже много лет побаивались хуторяне, скромная церковь на далеко вдающемся в лесу мысе? На месте ли березовые рощи и светлые сосновые леса с весело отливающими золотом в лучах осеннего солнца оранжевыми мачтами стволов? Она так долго отсутствовала, всё могло случиться. Но нет. Слава всемогущему все на месте, все, как и было. И как только Анна Сверд убедилась, что все на месте, ничто не улетучилось, с ней произошло то, что обычно происходит с самыми неутомимыми путниками, когда они уже у цели. Навалилась такая усталость, что и шагу сделать не могла. Выломала жердь, но и с клюкой не лучше. Пару шагов, и надо остановиться, отдышаться. И мешок с каждой минутой становился всё тяжелее и тяжелей. Из последних сил добралась она до крайней хижины. Могла бы остановиться и раньше, но понадеялась, что встретит мать, берет или кого-то, кто поможет ей донести мешок. Куда там? Ни души. Куда все подевались? Никуда они не подевались, её односельчане. Кое-кто прилип к окнам, Вот ещё несчастье. Дочка-то старый Берет вернулась совсем больная. И что же теперь? Мать, солдатская вдова, нищая, как церковная мышь, даже дома своего нет. Если бы не состоятельный брат покойного мужа Йобс Эрик, совсем бы пропали. Он выделил им коморку на своём хуторе между конюшней и амбаром. Берет, конечно, мастерится на все руки и придёт и шьёт, дай бог, каждому. Ничего удивительного, в селе без этого не проживёшь. Но работа работе рознь. Чтобы поднять двоих детей, Берет работала сутки напролёт, и силы её на исходе. Она всё чаще болеет, и, конечно, надеется, что теперь, когда дочь начала промышлять коробейничеством, станет полегче. «И что же это с Анной?» — переглядывались соседи. «Еле ноги волочит, пронеси, Господи!» Да и вернулась до срока. «Совсем погибнут!» Анна Сверто обогнула поленницу, прошла на подгибающихся ногах между многочисленными постройками на обширном хуторе Йопса Эрика, миновала сваленные в кучу плуги и бороны и открыла дверь в их хибару. Мать сидела на полу и прилален, и мы легко можем представить, как испугалась она, увидев на пороге измученную и сгорбившуюся дочь. И та ничего не сделала, чтобы успокоить мать. Дескать, ничего, мама, все в порядке, просто устала. Нет, поздоровалась едва слышно, словно ей и слово-то вымолвить не под силу. И в глаза не глядит. Легко представить, что могло прийти в голову старой матери. Она-то знала свою дочь? С тяжелым мешком или без мешка? Ей все одно, всегда стройная, прямая, как струнка, и смотрит прямо и весело. А тут... Берет отодвинула предельный станок и замерла. Конечно же, в таких случаях люди предполагают самое страшное. Анна Сверд, кряхтя и вздыхая, доплелась до столика у окошка, с трудом сняла мешок и, сморщившись, начала тереть крестец. Попробовала выпрямиться, но куда там, спину свело так, что, по-прежнему согнувшись в три погибели, отошла к плите и села. Ещё раз попробуем представить себя на месте старый берет. Мешок у дочери битком, с таким и уходила. Как это может быть? За все лето ничего не продала? Никакой выручки? Или заболела? Или, не дай бог, случилось что? Лихих людей на дорогах хоть отбавляй? Страшно спросить. А что же Анна Сверд? А Анна Сверд решила схитрить. Пусть мать навоображает себе самое наихудшее — И тогда её ещё больше потрясёт невероятная новость. Слабым голосом попросила развязать мешок. Дескать, так устала, так устала, руки не могу поднять. Старуха и рада была помочь несчастной дочери, но руки дрожали так, что она никак не могла справиться со всеми узлами и тесёнками. А когда наконец открыла, старая берет много повидала на своём веку. Но если бы кто спросил, Она, положа руку на сердце, призналась бы — такого я не видела. Аж голова закружилась. И мы можем её понять. В мешке не было ни рулончиков с цветными лентами, ни роговых гребней. Первое, что она извлекла из мешка — золотистый окорок. За ним последовал увесистый мешочек с красной фасолью и такой же с жёлтым горохом. Вместо деревянных пуговиц, шпулек с нитками и швейных игл, Берет все больше бледнее доставала из мешка овсянку, рис, кофе, сахар, масло и сыр. Под конец у нее буквально волосы встали дыбом. Она же знала свою дочь с рождения. Анна не из тех, кто приходит домой и ни с того ни с сего начинает похваляться праздничной кормежкой. — Может, спятила? Берет уже собралась бежать к деверю. Пусть попробует понять, что и как. Но в последний момент посмотрела на дочь. Та сидела у плиты и беззвучно хохотала. Вот оно что! Значит, бесстыжие строит насмешки над родной матерью. Выгнать бы её из дому. Но любопытство взяло верх. Что же это происходит? Дочь ни с того ни с сего решила позабавиться. На неё не похоже. — Из чего бы это такое глупое расточительство? — Какому дьяволу ты это всё притащила? — Тебе и притащила, — ответила дочь и рассмеялась в голос. — Ещё бы не рассмеяться. — Какому дьяволу? Тебе, мамочка. Вот так. Уберит мелькнула была успокаивающая мысль, что Анна выполняла просьбу кого-то из соседей. Принеси, дескать, то и то. А тут вот что. Голова закружилась еще сильней. «Дура!» — крикнула она. «Не хочу даже думать, что ты спуталась с кем-то ради этого!» «С удачей я спуталась, вот с кем!» «Все продала!» «По пути домой все продала, кривой иголки не осталось!» «Думаю, странно идти домой с пустым мешком. Непривычно как-то. Вот и набила, чем попала!» «И как вы думаете?» Удовлетворилась старая берет таким объяснением? Берет, которая мешала муку с соломой? Берет, которая никогда не позволяла себе роскоши сварить кашу на молоке? Конечно, нет. Старушка устала опустилась на печь рядом с дочерью. Говори, куда вляпалась. И только теперь Анна Сверд решила, что мать готова выслушать ошеломляющее известие. Да ей самой не терпелось поделиться. Тут, мама, вот что. Чудо случилось. Ничем не хуже, чем в Библии. Хоть в церкви проповедуй. И мать, и дочь пришли к согласию. Первым делом надо сообщить новость Йопсу Эрику. Во-первых, единственный близкий родственник — брат мужа. А во-вторых, в племяннице души не чает. И даже обещал и не раз... Как только найдёшь подходящего жениха, устрою тебе настоящую свадьбу, беру все расходы на себя. Пошли к нему сразу после полудня. Йопс сидел у печи и со злостью выбивал из трубки пепел отвратительного на вкус кукушкина льна. В это время года, когда ещё не вернулись парни с заработков, в Мецтубюн днём с огнём не найти хорошего табака. Анна сразу увидела. Дядя в плохом настроении. «Большое дело. Узнает новости и про табак забудет». Ёпс Эрик — высокий, темноволосый, с правильными чертами и глубокими синими глазами. Анна Сверд так на него похожа, что могла бы быть его дочерью. Он тоже начинал разносчиком, бродил от хутора к хутору, от села к селу, и он тоже, как и она, дело своё знал и зарабатывал неплохо. Хотел собственных детей пустить по той же линии, но они никакого интереса к торговле в разнос не проявили. А Анна, так же, как и он, находила в корабейничестве удовольствие, была изобретательна на выдумки и уловки. И Йобс Эрик то и дело ставил её своим детям в пример. Но на этот раз никакой похвалы она не дождалась. — Ты что, спятила? — проворчал он. — Это ж надо — пропустить осенние ярмарки. И опять Анна Сверд, та самая Анна Сверд, с которой произошло такое чудо, что о нём надо бы рассказывать на проповедях, та самая Анна Сверд, избранная провидением среди сотен девушек-разносчиц, более того, среди всех выросших в медстубен красавиц, подумайте только, Анна Сверд опять решила выждать. С другой стороны, не говорит же о своей головокружительной помолвке между делом, вроде как за угощение поблагодарить. Ну нет, такую новость надо рассказывать так, чтобы ее приняли, как она того заслуживает. И для затравки оправдалась. Очень, мол, устала бродить по дорогам. Сил нет, когда мой захотелось. — В нашем деле нет такого слова «устал», — назидательно произнес Йобс Эрик и пустился в рассказы, как он бродил с коробом по дорогам, сколько, где и как заработал. Анна слушала внимательно, не прерывая. Дождалась короткого перерыва и решила, что пора начинать подготовку. Достала из кармана фартука пакет с табаком и вручила дяде. И тут надо вспомнить. Три года назад, когда Анна только начинала свою бродячую жизнь, дядя ссудил её деньгами. Небольшими, но всё же закупить товар хватило. И каждую осень, когда она возвращалась домой, рассказывала, сколько заработала и отдавала часть займа. А на этот раз даже денег не предложила. Конечно, стасковался по табаку, пакет взял, но физиономия всё равно кислая. Анна Сверд знала своего дядю как облупленного и сразу поняла, почему тот обеспокоен. Никогда раньше племянница не делала ему подарков. Что он подумал? Никакой загадки. Подумал он вот что. Прогорела на этот раз. Не может выплатить долг и хочет задобрить. Она прочитала эту мысль так ясно, будто родилась в её голове. Йопс повертел пакет пальцами и положил на плиту. Даже спасибо не сказал. «Хотела хоть в последний раз порадовать дядюшку», сказала Анна Сверд. «Всё, кончаю с этим делом». Все ноги стоптала. Дядя опять взял табак. Вид у него был такой, что вот-вот швырнет пакет племянницы в лицо. «Тут вот оно что», — продолжила Анна. «Замуж выхожу. Мы с маменькой думаем, кому же первому сказать, как неродному дяде». Йобс Эрик покачал головой. Пакет с табаком вновь оказался на плите. «Все ясно. Никаких надежд». Племянница долг не вернет. Мало того, ему еще и платить за свадьбу, пообещал с дуру. Прокашлялся, хотел что-то сказать, но промолчал. Старый берет стало жалко Девере. Из него словно воздух выпустили. «Никогда и думать не думала», — сказала она. «Три года назад и гадать не могла, что посылаю ее с мешком за такой удачей». Она выходит замуж за пастора в Вермланде и жить будет в пасторской усадьбе. Там у нее будут лошадь и корова, служанка и батрак». «Да уж», — смущенно подтвердила Анна Сверд и закрыла глаза, представила эту неслыханную роскошь. «Чудо, по-другому и не скажешь. Может, мне даже больше повезло, чем самому дядюшке Йопсу Эрику?» Но странное дело, дядя никаких признаков восторга не выказал. Переводил глаза с матери на дочь, а губы сами собой сложились в насмешливую гримасу. Вот оно что! За пастора, значит, и никак не меньше. Думаю, откуда щедрость, табачок и всё такое? И думать не гадал, что она за принца собралась. Уж не думаешь ли ты, что она всё наплела? Йобс Эрик встал во весь свой внушительный рост, голова под потолок. «Не-а, не думаю. С чего бы ей врать? Но народ-то там, на юге. Пошутить они там любят, вот что. Уж я-то знаю, все углы там обошел. И удивляться нечего. Девка молодая, доверчивая. Но мы-то с тобой берет. Мы-то понимаем, нас на мякине не проведешь. Иди-ка ты домой. Накорми пасторскую невесту и завтра же в дорогу. И раньше, чем через два месяца, чтобы духу её не было. Мать и дочь испуганно попятились к двери. Мать уже выскочила, но Анна задержалась на пороге и повернулась к дяде. Деньги-то, что я тебе должна, могу нынче отдать. Но ты, гляжу, и не захочешь брать до декабря? Он посмотрел таким пронизывающим взглядом, что она вздрогнула. «Ты еще и дурака из меня делаешь? Вот до чего дошло! Оставь-ка ты эти глупости с замужеством, доченька! У тебя хорошее дело в руках, наловчилось уже! Станешь богатой, всю деревню сможешь купить!» Не успели вернуться от Йобса Эрика, она опять начала тормошить мать. Пошли скорее к матушке Ингборг в Рисгордоне, пусть и она узнает о великом чуде. А берет ни в какую. Почему, казалось бы, Рисгордон довольно близко от хутора Йопса Эрика? Какое там близко? Рядом. Соседний хутор. И никаких открытых ссор вроде бы не было. Но и добрососедскими отношениями не назовешь. Матушка Ингборг тоже вдова. Хутор едва ли не лучший в Мецтубюн. Но жизнь у неё нелёгкая. Без мужчины в доме вся тяжёлая работа на ней. Ингборг терпеливо дожидается, пока подрастут сыновья, и тогда уж все трудности можно забыть. А пока ей помогает Рис Карин, сестра. Вся деревня знает, что именно она, Рис Карин, добывает деньги на уплату налогов и кредитов. Но с тех пор, как Анна Сверд закинула за спину мешок и пошла по дорогам, дела у Рис Карин пошатнулись и только слепой не заметит, что отношение сестёр к соседу Йобсу Эрику заметно ухудшилось. Вернее сказать, даже не к соседу, а к его племяннице, к Аннисверд и её матери. берет поделилась с дочерью своими опасениями. «Ничего подобного», — сказала та, — «самое время положить конец вражде. Именно потому и надо сходить к Ингборг и рассказать новость». «Мамочка, может, если не хочет остаться дома, а я пойду». И настояла. Мать подумала-подумала и тоже решила пойти. Мало ли что. Анна Сверд переступила порог дома и остолбенела от восторженного удивления. Последние годы она здесь не бывала и успела забыть, какой большой и красивый дом у Ингборг. Там, где стены не закрыты шкафами, настенными часами из муры и кроватью с пологом, Развешены картинки из Библии. На длинной стене, к примеру, Иосиф в запряженной четверкой корете мчится навстречу со своим отцом Иаковым. А у окна Дева Мария почтительно внимает архангелу Гавриилу. Архангел очень величественный, в шитом золотом мундире, а на голове королинская треуголка. Хороший знак. Как по заказу на картинках те, кого Господь не оставил без помощи. А теперь и она сама в избранницах. Матушка Ингборг вышла им навстречу. Спокойная, красивая женщина, из тех, кто любит, чтобы всё вокруг было красиво и не оскорбляло глаз. Всегда за работой. И сейчас, надев на руку варежку, вышивала на ней цветы и листочки. Она приняла мать и дочь Сверд вполне приветливо, хотя и сдержанно, Поздоровалась с каждой за руку, пригласила сесть на скамью у окна, а сама села на своё место и продолжала работать. Наступило молчание, показавшееся Анне Сверд довольно тягостным. Вот сидит Ингборг и думает, «Неужели эти две рассчитывают, что я угощу их кофе? Как же? После того, как эта девка отбила хлеб у моей сестры? Да ни за какие ковришки!» Выждав приличествующее время, Анна Сверд сообщила для начала вот что. Встретила на пути домой Рис Карин и посчитала важным зайти, передать от неё привет и сообщить, что та здорова. «Рада слышать», — кивнула Рис Ингборг. «Здоровье — это главное. Самое важное — здоровье». «Да, чего уж важней», — поспешила согласиться мать Анны. «Для тех, -то, кто по дорогам бродит, здоровье нужно, как у быка». И укрыться от непогоды не всегда есть где. Правда твоя берет. И вновь наступило молчание. Анна понимала внутреннюю борьбу в душе Ингборг. Может, всё же следовало бы угостить кофе этих непрошенных гостей? Может, и следовало бы. Но заставить себя не может. Подумаешь, зашли передать привет от сестры. Мало ли кто приветы передаёт поэтому Анна Сверд начала с вежливых извинений. Дескать, ни за что не пришла бы посреди дня и не стала мешать работе. Привет от сестры можно ведь и позже передать, никакой спешки. Но есть и другое дельце. Встретилась она с Карен по пути домой. Она-то, Анна, шла на север, а Карен наоборот, на юг. С полным мешком, почти ничего не наторговала. А Анна-то, наоборот, продала всё до последней иголки. И тут ее осенило. А почему бы не купить весь мешок у Карен? Вот и купила. Почему не купить? Карен, само собой, побежала в Карлстад за новым товаром, пока осенние -то ярмарки еще не кончились. И надо же, Ингборг вдруг густо покраснела. Это у них общее, у сестер. Чуть что, сразу краской заливаются. И Карен тоже. Когда они встретились, вся лилово-розовая сделалась, как вереск. Покраснеть-то ингбург покраснела, но виду не подала. Даже не сказала «спасибо», мол, очень тронута. «Хорошо, торговля шла у Анны», — поспешила вставить берет. «Надо же, уже домой шла, а купила у Карен». Не так-то легко поддерживает разговор, когда хозяйка всем своим видом показывает, что ей не до гостей. Вновь наступило молчание хотя Анне показалось, что ингбург опять взвешивает насчёт кофе. Решила, что девица с хутора Йобса Эрика пришла похвастаться, вот, мол, выручила соперницу. Ну и что? Большое дело. Торговля идёт бойко, почему не купить? Не стоит она кофе. Надо подкинуть хвороста, решила Анна Сверд, а то костёр не разгорается. Но вы не подумайте, матушка ингбург мы не без дела пришли. Мешок-то с товаром купила, как говорится, не глядя. А там не только товар. Карин пересыпала всё из своего мешка, не посмотрела. А на следующий день зашла я на хутор, разложила. «Батюшки, гляжу, а в шёлковом платке деньги!» «Пять риксдалеров!» Она полезла в карман фартука, достала ассигнацию, расправила и положила на стол. Ингборг покраснела ещё сильнее, хотя, казалось бы, уже некуда. «Как это может быть? Сестра цену деньгам знает, а тут целых пять риксдалеров. Должно быть не её». «Может, и не её», — согласилась Анна. «Я же говорю, бумажка в платке была завёрнута. Наверное, купила Карен платок и даже знать не знала. А там денежка. Может, и не её, но уж точно не мои». Наконец-то Ингборг отложила работу в сторону. Удивлённо глянула на Анну. «Но если ты считаешь, что Карен ничего не знала про деньги, почему же не оставила их себе? Ты же купила всё, что было в мешке!» «Откуда мне знать, чьи это деньги?» — пожала плечами Анна Сверд. «Так что сохраните их, матушка Ингборг!» Рис Ингборг ничего не ответила. Но теперь-то Анна была уверена, сейчас предложит кофе. И не успела подумать, хозяйка сказала, «Я бы с удовольствием пригласила вас на чашечку кофе, но, стыдно сказать, настоящего кофе-то у меня не припасено. Рожжена мука с цикорием». Встала и вышла на кухню. Через несколько минут появился кофейник. Выпили по чашке, по другой... Но заметно было, что Ингбург по-прежнему чересчур уж сдержана. Ублажила гостей, чем могла, хоть и против желания, а уж дальше, будьте любезны. И представьте, только когда кофепитие шло к концу, Анна Сверд подмигнула матери, и та тут же заговорила, будто только и ждала этот знак. Анна-то стесняется сама сказать. Но с ней-то вон какое чудо вышло! «Замуж выходит за пастора в Вермланде. «Что я слышу? За пастора?» — произнесла ингбург «Даже, можно сказать, воскликнула. Впервые повысила голос». «Значит, теперь...» Она осеклась. Не стоит показывать, что рада не только за Анну, но и за себя, и за сестру. Та избавляется от опасной соперницы. Но старая и мудрая Берет прекрасно поняла, что она хотела сказать, и поспешила подтвердить. «Всё, теперь нужды нет ходить с мешком. Будет жить в пасторской усадьбе. Сама знаешь, лошадь и корова, служанка и батрак». Она встала, а за ней и Анна собрались уходить. Ингборг широко улыбнулась. «Вот это новость, так новость!» «Господь тебя храни! Что же раньше это не сказала? А я-то дура, будущую пасторшу, бурдой из цикория почию! Погодите-ка, не уходите! Погляжу, не завалялся ли у меня мешочек с настоящим кофе! Садитесь, садитесь, что же вы стоите? В ногах правды нет!»